Глава 18. В курятнике стоит плазма в два раза больше, чем в моем особняке. «Как работа?» – спросил я мнощегося в кресле Виталия. От пацана с заточки в руках в грязном переулке он прошел долгий путь. Немного подрывался и раздался в плечах. Тяжелая физическая работа, помноженная на близость к источникам жизни, привела его тело в форму. Сейчас передо мной сидел уже не тощий хлюпик, а крепко сбитый юноша, способный забивать гвозди голыми руками. Акреп, возмужал, набрался опыта, но передо мной все равно мнется, словно я опять револьвером перед ним размахиваю. Пришлось убрать духовный кольт обратно, все равно пока не хватает свободной энергии, чтобы внести все нужные изменения. Модифицировать духовное оружие подчас так же сложно, как и создать новое. Но если речь идет об огнестреле, то это все равно выгодный путь. «Все хорошо, ваше благородие. Деревню наполовину достроили, пока там живут рабочие с семьями. Завод полностью готов к эксплуатации, но только что касается построек. Оборудованием занимаемся не мы». Кабинет как раз вошли Юля с отцом. Борисыч, видимо, по привычке, нес поднос с кофе и свежей выпечкой. «Как раз вовремя». Император хочет построить себе домик для отдыха на нашем озере. Ты, Виталя, поедешь во дворец и согласуешь план строительства. Домик будет большим, но не должен выделяться на фоне остальных построек. Ну и там наверняка будет много всего для безопасности, слуг, гвардии и все такое. Я по поеду во дворец? Не один. Юля, ты как финансист рода поедешь с ним. Надо будет все посчитать, назначить цену и подписать бумаги от моего имени. «Да, ваше благородие!» — Юля поклонилась так, что я теперь видел только копну рыжих волос. «Борисыч, твоя задача — подготовить их обоих, особенно Виталика, чтобы прошло без эксцессов». «Не извольте беспокоиться, ваше благородие!» «Ваше благородие!» — Виталика аж трясло. «Может, лучше начальство туда отправить?» «А, точно! У тебя же еще начальство есть!» «Нет!» братья карамзины ребята толковые но они назначили тебя ответственным за работы на моих землях так что и поедешь ты несы все будет нормально временно подготовку у тебя есть костюм тебе сошьют знаменским борис все организует контакты от илье у меня остались там шмидт заказывал одежду для меня когда надо было попасть на званый прием так что с парнем что-нибудь придумают да уж блокруя Кажется, парень всерьез размышляет, что, может, и стоило тогда просто пырнуть меня в том переулке. Сейчас было бы меньше проблем. Никто не говорит, что путь Созидателя будет прост. Отправив слуг заниматься делами, я откнулся в планшет. Мировые новости пока не пестрели яркими заголовками. Но при этом император уже третью неделю не показывался на люди. Так что слухи о его здоровье поползли. Пока что не о смерти, но о болезни. Норды начали прощупывать почву, северные викинги начали наглеть в прибрежной зоне. До прямого конфликта дело пока не дошло, но уже точно была высадка на побережье империи. Все в рамках аристократы меряются длиной драккаров, то же самое, что и у нас. Только на севере империи сидит князь Романов, а этот старик знает, что дорогих гостей надо встречать со всем уважением, сталью и порохом. Это у нас тут кучка балбесов, которых мы кое-как собрали в одном месте, по большей части пинками и угрозами. Китайцы что-то мутят. Пока на дипломатическом уровне обвиняют империю в вероломном предательстве и убийстве дипломатической миссии. Про то, что дипломатическая миссия была вооружена боевыми артефактами до зубов, умалчивается. Как и о гибели отряда сопровождения имперской стражи во сне. Хорошие у них дипломаты, ничего не скажешь. Османская империя тоже начала шевелиться, но пока выжидает. Эти, как я понял, тоже не прочь откусить кусочек земель, но в лоб не нападут, только если почувствуют, что медведь ранен, и шкуру уже начали делить. В общем, действительно похоже на длительную подготовку, но ключевым моментом был именно внутренний хаос в империи. Раз император жив, то власть остается крепкой. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне же надо разобраться со своей проблемой. Для начала вторженцы, потом все остальное. Крепкий тыл — залог успеха. Так что не получится двигаться дальше, пока на моих землях танки летают. Было несколько идей, как это сделать. Одна — быстрая, вторая — медленная. Первый вариант мне нравился больше, но как будто был слишком кровавым. Не мы к ним пришли. Да, но путем бера, путь мироздания. Было ощущение, что можно решить все без лишних жертв. И именно это мы сейчас и делаем. Ваал обрезает им пути снабжения. Берем измором, вынуждая отступить без лишних потерь. Но проклятые земли обширны. А у Фрея всего три десятка вампиров. Они чисто физически не могут быть везде. Как будто бы идти на пролом по самому легкому пути и бей всех, пока не закончится, — это не путь курьера. Вернее, это не путь опытного шестиглазого курьера. «Ладно, пора привлечь на свою сторону тяжелую артиллерию», — сделал я вывод вслух. Решение принято, и стало как-то сразу легче. Спустился в подвал, кое-как открыл портальный переход и попал в поселение Вал. «Ничего себе!» — присвистнул я от удивления. «Сколько лет меня не было!» От зданий из досок и фанеры ничего не осталось. Вместо них крепкие и надежные строения из грубого камня. Ни окон, ни декора. Больше напоминает могильные курганы. Я унастроилась с расчетом на то, чтобы даже крохотные лучи солнца не могли проникнуть внутрь. Сверху все это накрыто тентами из шкур. Ими же перетянуты улицы, так что даже между домами двигаешься в глубокой тени. Вокруг поселения я заметил единственные строения из дерева. Вампиры оказались крайне экономным народом, поэтому просто разобрали первые дома, чтобы сделать из них фермы, судя по всему. Длинные приземистые деревянные амбары, дополнительно огороженные заборами. Теми самыми, из колючей проволоки. И опять же, явно для защиты животных от угроз извне, потому что сами магические звери и не думали никуда разбегаться. Неплохое у них тут производство. Пока я, как я понял, они просто ловят все магическое зверье, до которого могут добраться, и приводят сюда. Но до разведения еще не дошло. Но если они продолжат развиваться в том же темпе, то звание главной магической фермы Империи не за горами, «Господин!» — поклонилась молодая вампирша, которая, видимо, приглядывает за вратами. «Народ Ваал приветствует хозяина земли и воды. Я немедленно передам старейшине о вашем прибытии». «Не стоит. Я ненадолго. Можешь перенастроить арку на твой родной мир?» «Конечно, господин!» — опешила вампирша. Через две минуты я уже совершал второй переход. В этот раз, оказавшись в подвалах церкви мира Ваал, Только теперь это походило не на лабораторию, ее уже давно перенесли в поселение, а скорее на склад. Поднявшись наверх, отметил, какая тут творится суета. Огромное здание церкви было переоборудовано под жилое гнездо, которое одновременно выполняло функцию пропускного пункта и общественной столовой. Сюда стекались вампиры со всего континента. С той стороны Эльбус поставлял кровь животных, чтобы никто не голодал а с этой стороны постепенно переносили вампиров. Процесс небыстрый, быстрый, арка портала требовала уйму энергии на переход. К тому же с той стороны вампирам тоже надо было где-то жить. Так что в первую очередь перевозили самых полезных. Кто мог работать с животными или строить и расширять поселения. Так что сейчас церковь и окрестности были забиты теми, кто ждал своей очереди. На переход или хотя бы на кормежку. Все это мне передал Эльбос в отчетах, но только сейчас я смог оценить масштаб. Тысяча ваал в одном месте. Это далеко не все. Да, им придется создать ферму мирового масштаба, чтобы прокормить такую араву. Хотя что я понимаю в фермах и вампирских гнездах, я вошел в алтарный зал. С момента моей битвы с архиепископом тут все изменилось. Лавки убрали, все свободное пространство занимали лежанки, у стен стояли ряды ящиков и коробок, притащенных с земли. Повсюду вал, особенно много молодых особей. И вся эта орава смотрела на меня с огромной опаской. Ну да, они явно чувствовали, что я теплокоровный, но хотя бы не было кровожадного голодного блеска в глазах. Да и два стража в полной броне за моей спиной как бы намекали, что это не ужин сам пришел в гости. «Останьтесь тут», — произнес я, и стражники замерли у ступеней. Я же поднялся наверх к алтарной стене в виде черепа. Раньше из его глаз стекала кровь, но, скорее всего, ее просто слезали голодающие паломники. Я остановился у чаши и быстрым движением сделал надрез на ладони. Тот почти мгновенно затянулся, но пара капель все же упала на камень. Церковный зал в тот же миг погрузился в полумрак. Я остался один. Все вал просто исчезли, растворились. Зато я ощутил знакомое присутствие чего-то более могущественного. «Пришел-таки!» — улыбнулся я. «У нас был договор!» — ответил вальский бог крови, смерти и чего-то там еще. Я чту данное обещание. Что выдает в тебе очень молодого и неопытного бога? Оскорбление? Скорее совет. Когда приберешься в тот мир, лучше не отсвечивай хотя бы пару тысячелетий. Местные тебя с говном сидят. Звучит глупо и мерзко. Согласен. Но там эта поговорка почему-то в ходу. Я не собираюсь переходить в тот мир. Мои жрецы все убиты. «Ой, да ладно, мне-то не заливай, а! Ты же не смертная оболочка, тебе круговорот душ не светит. Я прекрасно знаю, что даже молодые боги не любят умирать. Ты уже перетек в тот мир вместе со своим народом, просто у тебя там власти и сил пока нет. Не мое дело, но я лишь предупреждаю». «В твоем мире боги воюют друг с другом?» «Я уже объяснял, у них там хрупкое равновесие, а ты сместишь баланс сил, так или иначе». Сами боги не вмешиваются, для этого не хватает инструментов вроде демократии или толерантности. Они друг друга на раз-два кромсают просто, чтобы жопу уместить на земле побольше. А тут иная раса. Настроить человечество против общего врага, немного пропаганды, подкинуть нефть под поселение и все. Привет священный поход против сил тьмы. За два поколения справится. Что ж, благодарю за совет смертный. Ты за то, что спас мой народ от забивения. Я здесь как бы и не за этим. Спасибо, в пушку не зарядишь, знаешь ли? И бомбы благодарностью не начинишь. Сейчас был тонкий момент, на котором можно было пободаться. Формально, это не был заказ от божества. Но по факту он предлагал именно его отвезти народ в безопасное место, считать доставка, просто вместо груза «Ваал». Но аванс я не брал, договор не заключал. Потому что не люблю связываться с божествами, особенно с теми, кто раньше не сталкивался с курьерами. Это после первой стычки они становятся разумными и понимающими, иногда мертвыми. Так что сейчас бог крови мог изоортачиться, а это означало бы потерю времени. Логика этим существам не чужда. Они прекрасно понимают, что я как перетащил вал из одного мира в другой, «Так могу и пнуть всех обратно». «Да, мне самому это невыгодно, но он-то этого не знает. Где божество, где наука и животноводство?» «Я обещал, я исполню обещанное», — наконец пророкотал голос. «Десять капель чистого и хора — это все, что у меня осталось». «Приятно было иметь с вами дело», — облегченно выдохнул я. Опустошение эфирного плана исчезло. В зал церкви вновь наполнился шумом толпы. Божественное присутствие исчезло, а я лишь удивленно хмыкнул. На моей памяти впервые все прошло настолько гладко. Настолько, что чую где-то подвох. Но, тем не менее, в алтарной чаше лежало десять кристалликов по форме напоминающих слезинки. Да и по размеру тоже. Взял одну и пригляделся. Чистая, прозрачная. Как раз то, что нужно. Делаем пометку в голове, что божества аспекта крови способны выдавать чистый хор. Логично. Ведь это по сути божественная кровь. А раз чистая, то я смогу ее переработать. Энергия, она и в божественном плане энергия. Так что какая мне разница, чем кидаться во врагов его величества? Так что я просто сгреб добычу и довольный побрел обратно в портал. На той стороне уже ждал Эльбус. Немного поволтал с ним о том, о сём, в основном об их поселении. Оказывается, они начали выращивать кур. Обычных кур, не магических. Потом показал мне амбар с двумя сотнями пернатых, каждая из которых была мне по колено. Но да, самые обычные килограммовые куры. Кровь магических зверей у них используется только для адаптации пришедших с той стороны. Куриная – для пропитания. Планируют выйти на 100 литров в день. При этом им даже не нужно убивать куриц, просто откачивают помаленьку. Вал вообще относится к пище как к чему-то священному, что неудивительно, учитывая их опыт. То есть курицы для них не просто источник крови, они что-то вроде благодетелей. Потому всем обеспечивают лучшие условия, за ними ухаживают. Тройной рацион, уборщики и даже специальная группа, которая империя расчесывает. А еще в курятнике стоит плазма, по которой крутят фильмы. Бал вообще зашел кинематограф. А еще плазма у них в два раза больше, чем в моем особняке, хотя денег я им не плачу. Ладно, подумаю об этом по дороге. По дорога у меня длинная. Разбить десятикратную армию Союза, конечно, можно. Но что помешает им в дальнейшем собрать второй Союз? Только политика и дипломатия. А чтобы вести переговоры с противником, нужно что? Сломать ему ноги, разумеется. Тогда договариваться сразу станет легче, это все знают. И вот, пока мои обороняющиеся бойцы ломали ноги противнику, а что это еще может быть, ведь десятикратное превосходство, а они только земли Симонова прошли, и то лишь потому, что их пропустили без боя. В это время я решил начать с дипломатии. Так что поехал в Знаменск, оттуда в столицу, самолетом в Прибалтийский союз, но уже как турист. На месте меня встретил лорд Андерсонс, с которым мы долгое время общались, и в целом у нас сложились весьма продуктивные деловые отношения. Соломон стал моим гидом. Наш план походил на безумную авантюру, Но если выгорит, оба наших рода станут очень богатые и влиятельны. А еще я смогу обратить десятитысячную армию в бегство без единого выстрела. Нужна будет только пара тонн бумаги и несколько бочек краски, желательно разноцветной. И то, и другое гораздо дешевле снарядов. С Соломоном мы три дня катались по Прибалтике, где он показывал мне достопримечательности и памятники местной архитектуры. Должен заметить, Страна мне понравилась, и народ в целом довольно приятный и улыбчивый. Прав был левша, аристократия портит людей. В остальном вполне отличный народ. Когда все было готово, я вернулся обратно. Телепорту было плевать на таможенные условности, так что в этот раз добрался в одно мгновение. Без прохождения регистрации, паспортного контроля и прочих условностей. Как раз вовремя союз лендлордов готовился к решительному наступлению. Все готово?» «Да, господин», — поклонился Фрай. «Вы знаете, что делать?» «Да, господин». Три десятка вампиров в полной боевой экипировке, которую я еще и укрепил, вышли за ворота и направились в сторону вражеской армии, которая вот-вот сметет всю нашу оборону. Над каждым из вампиров развивался огромный белый флаг, общий мировой герб дипломатии. Да, по ним стреляли, но безуспешно. А с учетом того, что вампиры не проявляли ответной агрессии, то и выстрелы быстро стихли. А может, это из-за того, что в них хрен попадешь? Они даже в полной броне стали слишком быстрые. Ведь они напились моей крови еще во времена восстания в мире Ваал. Я же достал телефон и отправил пакет документов на специальный номер. Достать его было сложнее всего, но Андерсонс не подвел. Буквально через две минуты телефон завибрировал. «Алло, алло!» — сдерживая ухмылку, произнес я. «То говорит!» — раздался голос с той стороны. «Барон Виктор Невский, вы прямо сейчас собираетесь атаковать моих людей на моей земле, лорд Новак», ответил я на чистом союзном, практически без акцента. «Спасибо за халаты. Очень качественный шелк. А ваша позолоченная ванна прекрасно вписалась в интерьер моего особняка. А вот кровать из цельного дерева слегка поскрипывает». Откуда у вас этот номер? Вы же командуете Союзом лордов, вторгжишься на мои земли. Вот я и заботился о сбором информации о вас. И как вы могли понять, не только информации. Вас не убьют, барон! Вас возьмут живьем! И я лично буду вас пытать. Встречное предложение, лорд новак Вы берете свои войска и валите с моих владений. Затем официально передаете мне вашу половину проклятых земель. И под словом Половина. Я имею в виду не тот клочок, который урвали вы лично. Я имею в виду всю спорную территорию проклятых земель от империи до Прибалтийского союза. Тогда я, так уж и быть, верну вам ваши халаты и трусы».